Никита Федорович находил что-то прелестное, что-то необычайно гармоничное. Взглянул на часы. Десять. Ну, теперь Митенька скоро воротится. Может быть, и от Доронина пришлют. Может быть, сам Зиной Алексеевич приедет. Чем бы до тех пор заняться. Позвонил, спросил каких-нибудь газет. Подали ярмарочный листок, и он углубился в его чтение. Читает, сколько ржи на пристанях сколько на муки, вся цифра, цифра и цифры, глядит он на эти цифры внимательно, но ничего в них не видит и вовсе не об них думает. Думает про невесту, думает про Веденеева, про Тюленя, про Марковникова, про Брайтона и про марию Ивановну, но ни над чем не может остановиться, ни над каким предметом не может сосредоточиться. Больше все... «Брайтон, да Брайтон, да его подаренье!» С год прошло, как не вспоминал англичанин, а сегодня он у него беспрестанно на уме. Это от того сна, думает Меркулов. Как однако я живо видел его, как есть наяву, так же точно и после смерти. Тогда ведь все равно, что день, что тысяча, миллион лет. Американец тогда у Брайтона правду говорил, «А у нас мытарство». Нет. Так лучше, как американец говорил. Только что умрешь, тотчас тебе и суд, тотчас тебе и место, где Господь присудит. Как он милосерд, как он премудр, как это хорошо он устроил, что час, что тысячи лет, ему все одно. А что из за вера Тайная, как бы узнать. Морковников не знает ли. Разве с Марьей Ванной познакомиться, ее расспросить? Не скажет, пожалуй, тайности ведь у них. Дверь шумом растворилась. Наконец-то, — вскликнул Никита Федорович, и кинулся было обнимать Веденеева. Но это был не Веденеев. Дальше в обедену пору стучал я. К вам стучал в каюту, государь мой. Так-таки не мог добудиться. Нечего делать один пообедал. «Теперь уж не уйдете от меня, пойдемте-ка ужинать, одиннадцатый уж час!» Так говорил Василий Петрович, растопыря рось руки, будто в самом деле хотел изловить Меркулова, ежели тот вздумает лыжи от него навострить. «Я ведь не ужинаю, Василий Петрович, да и есть-то вовсе не хочется», — сказал Меркулов. «Как так?» — с удивлением воскликнул Марковников. «Не обедал, да и ужинать не хочет. На что это похоже?» Смирять, что ли, себя вздумали? Нет, бачка этого я не позволю. Покончим с тюленем, тогда хоть совсем от еды откинься, Хоть с голоду помри, тогда мне все равно. А до тех пор не позволю, ни под каким видом не позволю. Извольте-ка, сударь, идти со мной в общую залу. У Федора Якольча рыба отменная, по всей ярманке лучше нет. Куда до него барботенки? Да хоша бы и самому Модному ваш, Никите Егорову, у них насчет рыбного, тех же щей да пожижевлей. Подают красиво, люб дорого посмотреть, да едат нам по брюху не приходится, не по русскому скусу она. Идем же, идем, нечего попусту ляс сточить. И схватил Меркулова за руку. «Коша и селком, а уж стащу другу поужинать!» — говорил он. «Сердись, не сердись, по мне, брат, все едино. А на своем уж беспременно поставлю. Как ты можно без ужина? Помилуйте!» «Да ей-богу же, в горло кусок не пройдет. Я так с вами давечно завтракался, что, кажется, и завтрашний день есть не захочу». «Нельзя, голубчик, нельзя!» — стоял на своем Морковников. «Ты продавец, я покупатель. Без того нельзя, чтобы не угоститься. Я тебя угощаю. И перечить ты мне не моги, не моги. Нечего тут, расходы пополам. Эт батюшка штуки немецкие, нашему брату русскому человеку, они не подстать. Я угощаю, перечить мне не моги. Но поцелуй меня, душа ты моя, Никита Федорович, да пойдем скорей. Больно уж я возлюбил тебя». И, не дождавшись ответа, Купчина облатал Меркулова и стал целовать его со щеки на щеку. «Какие бы цены на тюленя завтра ни стали, тотчас сполна чистоганом плачу», — говорил Василий Петрович. Слова не вымолвлю. Разом на стол все до последней копейки. Помни только давишню говорить с гривну с рубля скостить. Уговор пуще денег». «Да ну ж пойдем. Че еще корячится Зовут не на беду, а на еду, а ты еще упираешься. Еда, любезный ты мой, во всяком разе первеющее дело».